Глава вторая. Мне всегда снились красочные сны. Сны о других мирах, реальностях, где водятся волшебные животные, растут неведомые на земле растения, а я обладаю магией и проживаю целые жизни. Звонок смартфона как раз вырвал меня из такого, потому я моргала, сбрасывая с себя тени сна и пытаясь сообразить, что происходит. Алло? Настойчиво повторил голос в трубке. Вы слышите? Меня зовут Амунуил. «Вы Мила, собачья няня?» Мне не понравилось ни имя собеседника, ни то, что он сказал. Хорошо, что Куликов не слышал вот это вот «Мила, собачья няня». Англицизм док -ситер тоже такое себе, но звучало посовременнее, что ли. Впрочем, сил на споры у меня совсем не было. Я ответила, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно бодрее. «Да-да, слушаю вас. Кто нуждается в присмотре?» Девочка или мальчик, какая порода, хотя, неважно, просто скажите, собака крупная или нет? Я села на постели, пытаясь нашарить ногой шлепки. Лика на соседней кровати недовольно заворочилась и демонстративно накрыла голову подушкой. У нас никто в присмотре не нуждается. Мы агентство, а вот у нашего клиента девочка, она еще маленькая, но уже крупненькая. Справитесь? Агентство? удивилась я, и как вы обо мне узнали. Обычно всякие агентства драли такую комиссию за свои услуги, что работать с ними было невыгодно. С другой стороны, они могли помочь отыскать клиентов намного быстрее, так что я решила выслушать предложение Мануила. Заметили ваше объявление, оно показалось нам интересным. Не могли бы вы подъехать сегодня после обеда, чтобы заполнить анкету? Анкету? Продолжила я тупить. «Ну да, у нас как раз есть несколько клиентов по вашему роду деятельности, и анкета поможет определиться, кому вы точно подойдете». Так и подмывала ответить, что я педагог, ну и что, что еще только будущий, и прогулки с собаками не мой основной род деятельности. Но я тактично промолчала. И тут меня окончательно поймали на крючок. «Та сумма, что вы указали. Поверьте, с нами у вас будет шанс заработать раз в десять больше за то же время». «В десять? Вы не шутите?» — переспросила я, ощущая, как сердце застучало быстрее. Во время разговора я все еще безуспешно пыталась нашарить ногой тапочки, чтобы выйти на балкон в коридоре и не мешать досыпать соседки разговорами. «Мы такими вещами не шутим. Понимаете, мы работаем только с серьезными клиентами. С очень серьезными. Их время ценится высоко, поэтому они достойно платят за хорошую работу». Конечно, если вы подойдете по результатам опроса. Все это напоминало какой-то развод. Слишком уж соблазнительно звучали слова этого Эммануила. Но если он не обманывает, я намного быстрее накоплю на поездку в Чехию для мамы и смогу подарить ей лучший подарок в ее жизни. Хорошо, неуверенно протянула я. Пришлите мне данные о вашем агентстве, и я подумаю... В тот же миг раздался звук пришедшего сообщения. Я отправил вам адрес нашего сайта. Загляните или сами поищите в сети по названию «Тысяча дорог. Агентство по найму персонала». Это на случай, если побоитесь открывать ссылку. Невидимый собеседник усмехнулся. Я записал вас на 14.30. Если вы не придете в условленное время, я пойму, что вы не заинтересованы в сотрудничестве. Мы вас больше не побеспокоим и вычеркнем из нашей базы данных. Всего доброго и, надеюсь, до скорой встречи. Только не опаздывайте, это не приветствуется. Тысяча дорог звучит как название секты! пробормотала Лика с хмурой усмешкой и застучала клавишами ноутбука. Я все-таки ее разбудила, и она даже вникла в суть моего разговора. «Угу, тысяча дорог, а агентство по найму персонала. Как-то так, повторила я, и, схватив полотенце и косметичку с умывальными принадлежностями, выскочила в секцию, надев вместо тапчик кроссовки. А когда я вернулась, то не узнала подругу. «Волкова, скорее, мы уже опаздываем!» Она доставала из шкафа и кидала мне на постель мои же вещи, те самые, в которых я экзамены сдавала. Голубую блузку, бежевую юбку-карандаш до колена и такого же цвета легкий пиджак. «Куда опаздываем?» — удивилась я. «Как куда, на собеседование, конечно же!» «Котик, ты не рехнулась часом?» — спросила я вкрадчиво. Это ты рехнулась, Милка. У нас осталось сорок пять минут, и тридцать из них придется провести в дороге. Это, конечно, если повезет, и мы сразу сядем в транспорт. Я посмотрела на часы. И правда, время давно перевалило за полдень, и до собеседования осталось совсем немного. Лик, ты что, поверила этому Эммануилу? Я скептично приподняла брови. Смотри! Всучив мне ноутбук, подруга протиснулась мимо в секцию, где тут же зажурчала вода. Я села на кровать, стараясь не помять свой единственный деловой костюм, и посмотрела на экран, где была открыта главная страничка сайта агентства. Удивительно, но компания «Тысяча дорог» действительно существовала. И, судя по сайту, уже не один год. Сам портал был современным и выглядел так, будто над ним поработала команда профессиональных дизайнеров. Сертификат подтверждал его подлинность, а сам сайт завлекал множеством разделов. Просмотрев несколько страниц и убедившись, что Эммануил не обманул, я проверила, где находится их офис в нашем городе. Оказалось, это в центре, недалеко от библиотеки Есенина. Надо же. Вернулась Лика. Ну, как вернулась? Влетела в комнату ураганом и заявила. Ты почему еще не накрасилась? Быстрее! Я вдруг ощутила, как меня потряхивает, но не поняла, от недосыпа или от ее энтузиазма. «Лика, ты же собачек не любишь, как же будешь с ними сидеть?» — поинтересовалась я. «За такие деньги, милка, я посижу хоть с собачкой, хоть с кошечкой, хоть с демоном, лысым и рогатым. Одевайся!» — велела она одновременно грозно и умоляюще. Я сдалась. Красилась я не так агрессивно, как подруга. Пара взмахов кисточкой для туши, немного блеска для губ. Вместо румян я просто пощипала щеки. Быстро одевшись, пробежала по волосам массажкой и заявила. «Я готова!» В агентство мы успели минут за пять до назначенного времени. С виду довольно старое здание поразило нас изнутри еще в холле. Дела компании по найму определенно шли хорошо. Современный интерьер радовал глаз. Мимо то и дело сновали люди в форменных костюмах с эмблемой агентства. Среди них выделялись клиенты в дорогой одежде. То, что сюда обращаются действительно состоятельные люди, было понятно еще по парковке. Модели авто там были, как в музее суперкаров. Навстречу нам тут же поднялась улыбчивая девушка-администратор, потрясающе красивая и ухоженная. «Здравствуйте, меня зовут Электра. Чем я могу вам помочь?» Осведомилась она вежливо, но холодно. Я едва не хмыкнула, услышав очередное вычурное имя. «Интересно, их сюда по именам на «э» подбирают или уже тут выдают новые?» шепнула Лика, и я едва не прыснула. «Здравствуйте, Электра, меня зовут Мила Волкова, и у меня запись к Эммануилу на 14.30, а это Анжелика Котик, и она со мной», добавила я на всякий случай. Что-то проверив в компьютере, Электра улыбнулась нам. «Поднимайтесь на третий этаж, пожалуйста, Эммануил вас уже ждет, лифт справа». Подсказала она вслед, когда мы направились к лестнице. Вместе с нами в лифт набилось еще несколько человек. Пропела характерная мелодия, и мы поехали. На третьем этаже пришлось протискиваться, остальным нужно было выше. Поправляя прическу, Лика вдруг замерла. «Милка, смотри, вампир!» — шепнула подруга, пихнув меня в бок и хихикнула. Я как раз уставилась в противоположную сторону, пытаясь сообразить, куда нам дальше но от ее тычка резко повернулась и едва не вскрикнула. И правда, худой мужчина с узким лицом до боли напоминал аутентичного киношного Дракову. «Здравствуйте, вы Мила Волкова или Милана, может, Людмила?» — уточнило, но улыбнулся. Не увидев клыков, я даже украдкой выдохнула с облегчением. «Просто Мила», — остановила я его попытки угадать мое полное имя. «Да, это я», «Со мной моя подруга Анжелика. Она тоже желает заполнить анкету. Можно?» «Без проблем. Нам всегда нужны специалисты в разных сферах. Идемте». Легко согласился вампир и зашагал по коридору. Переглянувшись, мы с Ликой поспешили за ним. В одной из переговорных нас усадили за длинный стол и выдали по папке с бумагами. Внутри обнаружилось что-то вроде теста. Но прежде чем заполнять анкету, я решила все обсудить. «Извините, Эммануил». «Почему-то выговаривать его имя было даже слегка неловко. А можно прежде узнать условия найма и все такое?» Я рабела и разговаривала, как школьница, и злилась сама на себя за это. «Да-да, конечно. Как пожелаете, госпожа Волкова». Вампир принялся в красках рассказывать нам о работе агентства. Его рассказ сопровождался презентацией с картинками, графиками и прочей доказательной базой серьезности намерений. «Прошу прощения, я только так и не поняла, какой процент от нашей выручки мы будем должны агентству», задала правильный вопрос более прагматичная Лика. «Это не ваша забота. Все сверх вашего заработка оплачивает наниматель. Вы же гарантированно получаете ту сумму, что указано в договоре, а также премии, если наниматель пожелает их назначить. Ну что, готовы заполнить документы?» Мы с Ликой переглянулись и синхронно кивнули. «Пожалуй, хуже не будет», Да и не Шарашкина эта контора. Скорее, своего рода элитный центр занятости. Наличие городской администрации в соседнем здании меня несколько успокаивало. Наивно, наверное. Вздохнув, я подтянула к себе внушительную стопку опросника и начала заполнять. Лика меня опережала, ее ручка мелькала со скоростью света, а листы она откладывала один за другим. «Фамилия, имя, отчество при наличии», прочла я первый пункт и написала свое имя. Сначала вопросы были стандартными, вроде «Почему вы выбрали нас, откуда узнали про нашу компанию?» Потом пошли поинтереснее. «Готовы ли вы к проживанию на территории нанимателя?» Подумав, я поставила галку в графе «да». «Боитесь ли вы высоты?» Я ответила отрицательно. «Не боюсь, если меня с нее не скидывать». Потом и вовсе началось что-то вычурное. Представьте, что летите на драконе с ребенком, какой рукой держите повод, правой или левой? Я отвечала на такие наобум, руководствуясь элементарной логикой и пусть небольшим, но жизненным опытом. Наверняка это будут рассматривать психологи компании проводить какие-то свои аналогии. Я закончила, радостно сообщила Лика и покосилась на меня. Вела она себя так, будто бы сдавала тестирование на скорость. Ну, в этом она меня и правда превосходила. Рисуясь перед Куликовым, Петр любил не только красивых, но и умных девчонок, так что хорошие отметки Лейки, пожалуй, отчасти и его заслуга. Я ответила на последний вопрос и, сдавая анкету, поинтересовалась у Эммануила. А какое отношение все это имеет к вакансии док -ситтера? Ну как же? Наши специалисты составят ваш психологический портрет, чтобы понять, с кем из нанимателей вам будет комфортнее работать. «А если подпишете контракт, у вас еще и кровь возьмут?» «Кровь?» Лика с недоумением выгнула бровь. «Зачем это? Тоже будете проверять на совместимость?» «На наличие в ней нежелательных веществ», очень серьезные, даже с легкой укоризной, ответил Эммануил. «Или вы еще не поняли уровня наших клиентов?» «Логично», — смущенно пробормотала Лика. «А я спросила, мы можем идти или еще что-то?» «Нет-нет, вы свободны». Если остались вопросы, можете задать их мне. Вампир выдал нам по лаконичной зеленой с номером телефона, логотипом и именем. Если желаете, погуляйте по зданию. У нас есть музей необычных вакансий и приличное кафе на первом этаже. Там очень вкусный красный бархат подают и Павлову. Вечером, лежа в кровати, я еще сомневалась, стоит ли мне ввязываться в такие сложности. «Деньги, конечно, хорошие, но как-то слишком много условностей». «Да ты что?» — возмутилась Лика, когда я поделилась с ней своими сомнениями. «Нужно быть последней дурой, чтобы отказаться от предложения, если таковое поступит». «Почему это?» — поинтересовалась я. «Потому что это один шанс. Шанс на миллион». «Свозишь, наконец, маму в отпуск. Куда она там хотела? В Польшу?» «В Чехию», — поправила я на автомате. «Вот, в Чехию сводишь, а там еще и тебе на первый взнос ипотеки останется, а может...» Лика сделала многозначительную паузу и пошевелила бровями. «Может, встретишь, наконец, своего принца, и вообще никакой ипотеки не понадобится вовсе?» «Да на мне нужен принц? Что я с ним делать-то буду?» «Во, дает! Скоро двадцать два, у нее до сих пор даже парня не было, а она от принца отказывается, понимаешь ли?» Про парня было обидно и неправда. Но все же в чем-то Лика была права. Все мои так называемые отношения обычно заканчивались одним свиданием. Иногда парочкой. А потом я начинала прятаться от навязчивых поклонников. Нет, друзей среди парней у меня хватало, но вот сердце было все еще свободно. Ну а сама-то, уже забыла про своего кулика? Да пошел он. Я после вчерашнего решила, что довольна. Столько лет издевательств и подколов вытерпела а он. Я такого не заслужила. «Никакого Куликова больше. Все, точка». Лика вскочила и, прихватив косметичку, пошла умываться. А у меня зазвонил телефон. «Привет, мам», — поздоровалась я бодро, стараясь, чтобы родительница не заподозрила, что у нас с подругой размолвка. «Как дела, доченька, что нового? Не хочешь приехать домой ненадолго? У нас тут погода стоит. Отдохнешь?» Мама привычно принялась зазывать меня в деревню. «Нет, мамуль, пока не могу, у меня планы. Да и нужно подготовиться к практике». «Даже на выходные не заскочишь? Посмотрю ближе к делу, пока ничего не обещаю. Я боялась, что как раз на выходных-то мне и выпадет подработка». Мы поболтали еще немного на разные темы. Как подрастает щенок Булька, которого мы нашли осенью, какой вкусный суп сварила мама на обед, и жаль, что я его не попробую». И про забор в полисаднике тёти Кати мама не забыла упомянуть, который сторож Иваныч с пьяных глаз воротил трактором на медни, не вписавшись в поворот. Это все навевало ностальгию, желание снова стать маленькой и бегать по улице к озеру. Но все же это уже в прошлом. «А тетя Катя-то едет в августе в Прагу, представляешь?» — поделилась мама. «Мы тогда на ее день рождения обсуждали путешествие, и я расписала, как там интересно». А ее сыновья скинулись и сделали ей такой подарок. Такие молодцы. Настоящие мужчины. Кстати, Коленька как раз на выходные приезжает. Мама присела на любимого конька. Больше, чем уверена, что вся предыстория, начиная с забора, велась именно к этому. Коленька был из тех парней, которые не попадали в мой круг общения. Ни как друзья, ни как поклонники. Мы с ним были из разных миров. Однажды нас намеренно посадили за столом рядом, так было неловко. Коленька сильно потел от волнения, и мне все время приходилось сидеть, скособочившись, чтобы не касаться его влажной рубашки. Это не считая намеков, которые сыпались на нас обоих точно из рога изобилия. С чего это родители вообще решили, что таким образом как-то помогают найти общий язык детям? Как по мне, так все как раз наоборот». Распрощавшись с мамой и пожелав ей и Лики спокойной ночи, я завернулась в одеяло. Разбудил меня утром вовсе не будильник, а очередной телефонный звонок. Раньше я не понимала, как-то некоторые отказываются от благ цивилизации и уходят куда-нибудь в глушь, но сейчас подумала, что не такая уж плохая идея. Звонок раздался снова, и я сняла трубку. «Алло», — ответила сонно. «Мила, доброе утро, это Эммануил». Ваша кандидатура одобрена. Вы готовы подписать контракт?